Восьмое. Нет такого царства утопии, где довольны и счастливы были бы все и всегда. Чем благополучнее условия жизни, тем выше становятся духовные запросы. И тебе уже мало всего, чем обладаешь и что можешь, хотя прежде о таком не смел бы и мечтать. Пусть окружающий мир дал всё, что только мог, не находят покоя пытливая мысль и тоскующее сердце. Ян Родрикс, хотя он вовсе не считал, что ему повезло, был бы еще меньше доволен жизнью, родись он веком раньше. Сто лет назад цвет его кожи стал бы для него тяжкой, пожалуй, просто безнадежной помехой. Теперь это не имело значения. Неизбежная реакция, которая в начале XXI века породило у негров некоторое чувство собственного превосходства, миновало. Обиходное словечко «черный» уже не было под запретом в приличном обществе, но никого не смущало. В нем заключалось теперь не больше обидного, чем в ярлычках вроде «республиканец» или «методист», «консерватор» или «либерал». Отец Яна, обаятельный, но беспечный шотландец, приобрел известность как профессиональный фокусник. Его раннюю смерть в возрасте всего 45 лет ускорило злоупотребление напитком, которым больше других своих плодов прославилась его родина. Правда, Ян никогда не видел отца пьяным, но едва ли хоть раз видел его вполне трезвым. Миссис Родрикс еще жила и здравствовала во всю и даже читала в Эдинбургском университете лекции по усовершенствованию теории вероятности. Вполне в духе 21 века, столь чуждого оседлости, миссис Родрикс, чья кожа была черна, как уголь, родилась в Шотландии, а ее светловолосый белокожий супруг рано покинул родину и почти всю жизнь провел на Гаити. У Маи и Яна никогда не было постоянного крова. Они вечно сновали между семействами отца и матери точно два маленьких челнока. Занятный образ жизни, но он не помогал излечить неуравновешенность, которую оба наследовали от папаши. Яну минуло 27, и предстояло еще несколько лет учения, прежде чем надо будет всерьез подумать о выборе профессии. Он без труда получил степень бакалавра, пройдя программу, которая столетием раньше показалась бы престранной. Занимался он в основном математикой и физикой, а дополнительно философией и музыкой. Даже по высоким меркам своего времени он стал первоклассным пианистом-любителем. Через три года он защитит диссертацию и станет доктором физических наук. Вторая его специальность – астрономия. Поработать придется изрядно, но работа его не пугает. Притом он студент Кейптаунского университета, что приютился у подножия столовой горы, Больше нигде во всем мире не получишь высшего образования в уголке такой красоты. Нет у него и забот материальных, и, однако, он недоволен жизнью и не находит покоя. И ко всему, хоть он ничуть не завидует сестре, от счастья Маи еще яснее стало, в чем беда его, Яна. Ибо его все еще мучает романтическая иллюзия, что породило столько страданий и столько поэзии, будто каждому человеку дается в жизни только одна истинная любовь. В необычно позднем возрасте он впервые влюбился без памяти в особу, куда больше известную красотой, нежели постоянством. Рузита Цзен гордилась, и не без оснований, что в жилах ее течет кровь маньчжурских императоров. У нее и сейчас немало подданных, в том числе профессора и преподавателей Кейптаунского университета, чуть ли не в полном составе. Утонченная красота этого нежного цветка давно пленила Яна. Отношения зашли достаточно далеко, тем острее боль от того, что все оборвалось. А почему оборвалось, не понять. Ну, конечно, он это одолеет. Переживали же другие такой вот крах. И раны затягивались. И потом человек даже способен был сказать, «Право, не мог же я любить эту женщину по-настоящему». Но до такой отрешенности еще очень и очень далеко. А сейчас Ян в жестоком разладе с жизнью. Другая его обида еще глубже и неизлечимей ибо сверхправители разрушили его честолюбивые мечты. Ян – романтик не только сердцем, но и умом. Подобно многим молодым ученым, с тех пор, как покорён был воздух, он мечтами и воображением носился по неизведанному океану космоса. Столетия назад человек поднялся на первую ступеньку лестницы, ведущей к звездам. И в тот же миг, неужели простое совпадение? Дверь, открывающую выход к планетам, захлопнули у него перед носом. Сверхправители почти не налагали запретов на какие-либо виды человеческой деятельности. Пожалуй, важнейшее исключение – война. Но исследованием в области межпланетных полетов пришел конец. Слишком огромно оказалось научное превосходство сверхправителей. У человечества, по крайней мере на время, опустились руки, и оно занялось другими делами. Что толку строить ракеты, когда у сверхправителей есть двигатели, несравнимо более совершенные? А в чем тут секрет? Они не обмолвились ни словом. Несколько сот человек побывали на Луне и построили там обсерваторию, переправлялись они пассажирами на корабле сверхправителей, и кораблик был ракетный. Никаких сомнений! Сколько не изучай такое примитивное суденышко, мало что узнаешь, хотя сверхправители и предоставили его в полное распоряжение любознательных земных ученых. Итак, человек все еще пленник своей планеты. И планета его теперь гораздо лучше, но и гораздо меньше, чем была сто лет назад. Уничтожив на ней войну, голод, болезни, сверхправители заодно уничтожили отвагу и приключения. Всходила луна, небо на востоке понемногу наливалось слабым молочно-белым сиянием. Ян знал, Главная база сверхправителей находится в бастионе кратера Плутон. Должно быть, грузовые корабли садились на Луне и взлетали с нее уже лет 70 слишком. Но только на памяти, Яна, сверхправители перестали это скрывать, и теперь старт хорошо виден с Земли. В 200-дюймовый телескоп нетрудно различить тени исполинских кораблей. Под лучами восходящего или заходящего солнца они на мили протягиваются по лунным равнинам. Каждый шаг сверхправителей вызывают у людей огромный интерес, а потому за прибытием и отправлением их кораблей тщательно наблюдают, и постепенно проясняется какой-то порядок, хотя чем он обусловлен, остается непонятно. Одна из этих исполинских теней исчезла несколько часов назад. Ян знает, что значит, что сейчас где-то по ту сторону Луны корабль сверхправителей привычным, но загадочным для людей образом готовится в путь к своей далекой неведомой родине. Ян еще ни разу не видал, как уходит к звездам такой корабль. При ясном небе это видно на полмира, но Яну всегда не везло, ведь не предугадаешь в точности, когда взлет, а сверхправители об этом не сообщают. Ян решил подождать еще десять минут, потом он вернется в гостиную. — А это что? — Всего лишь метеор скользнул по созвездию Эридана. Ян перевел дух, заметил, что сигарета погасла, закурил другую. Он наполовину выкурил её, и тогда-то в полумиллионе километров от него взлетел межзвёздный корабль. Среди ширящегося бледного зарева восходящей луны вспыхнула крохотная искорка и стала подниматься в зенит. Сперва медленно, еле заметно, но с каждым мигом быстрей. Чем выше она поднималась, тем ярче сверкала и вдруг померкла, скрылась из глаз, а через мгновение возникла вновь еще ярче, еще стремительней. Так, то вспыхивая, то угасая в причудливом ритме, все ускоряя бег, она вздымалась в небо и оставляла среди звезд светящийся прерывистый след. Даже если не знать, как она далеко, Дух захватит от такой скорости. Но когда знаешь, что уносящийся прочь корабль где-то там, за луной, голова идет кругом при мысли об этой невообразимой мощи и энергии. Ян знал. Сейчас он видит всего лишь незначительный побочный продукт этой мощи. Сам корабль невидим. Он далеко опередил устремленную ввысь световую черту. Корабль сверхправителей оставляет за собой этот светящийся след, как остается в стратосфере струя пара позади реактивного самолета. Общепринятая теория, судя по всему, справедливая, утверждает, что громадные ускорения звездолетов местами искажают пространство. И Ян знал то, что он сейчас видит. Ни много, ни свет далеких звезд, собранный в пучок там, где проносящийся корабль создал для этого благоприятные условия. Вот оно, наглядное доказательство теории относительности, изгиб светового луча вблизи мощного поля тяготения. Теперь кончик этой огромной, заостренной, точно карандаш, линзы словно бы движется медленней но лишь потому, что изменилась перспектива. На самом деле корабль все еще набирает скорость. Просто его след, устремленный вовне Солнечной системы, к звездам, укорочен углом зрения. Ян знал, сейчас на эту светящуюся черту направлено множество телескопов. Ученые Земли силятся раскрыть тайну межзвездных полетов, Тайне этой уже посвящены десятки научных трудов. Несомненно, сверхправители читают их с величайшим интересом. Призрачный свет понемногу бледнеет. Теперь это всего лишь тонкая ниточка. Она тянется к сердцу созвездия Карина. Это Ян предвидел. Всем известно, что родная планета сверхправителей где-то в той стороне, но которая возле какого из тысячи светил, что находится в этом секторе пространства. И невозможно определить, как далека она от Солнечной системы. Кончено. Хотя путь корабля еще только начат, человеческий глаз больше ничего не улавливает. Но в мыслях и в памяти Яна Еще горит его след, и этот маяк не погаснет, пока сам он способен к чему-то стремиться. Приём закончился. За немногими исключениями гости уже уносились по воздуху на все четыре стороны света, но кое-кто остался. Не улетел поэт Норман Додсворд, давно уже до безобразия пьяный. У него хватило ума свалиться без памяти, прежде чем пришлось бы применить к нему силу. Его не слишком бережно вытащили на лужайку, в надежде, что какая-нибудь гиена без церемонии его разбудит. Итак он не в счет. Остались Джордж и Джин. Отнюдь не по Джорджа, он хотел вернуться домой. Ему совсем не нравилась дружба между Джин и Рупертом и не просто из обыкновенной ревности. Джордж гордился тем, что он человек здравомыслящий и уравновешенный, и общее увлечение Джин и Руперта теперь, в век науки, на его взгляд, было не просто ребячеством, но какой-то болезненной манией. Непостижимо, как кто-то все еще может хоть наволос верить в сверхъестественное, и уважение Джорджа к сверхправителям изрядно пошатнулось от того, что остался и Рашавирак. «Теперь ясно. Руперт хочет поразить оставшихся какой-то новой затеей, возможно, в заговоре с Джинн. Джордж угрюмо покорился. Ладно, он стерпит какие угодно их дурацкие выходки». «Чего я только не перепробовал, пока остановился вот на этом», — гордо заявил Руперт. «Самое главное — свести на нет трение. Движению ничто не должно мешать. Старомодный полированный стол и вертящиеся блюдца тоже не дурны, но ими пользовались много веков. При современном уровне науки можно придумать что-нибудь получше». «Ну и вот, сейчас увидите, придвигаете стулья, подсаживаетесь. Раши, вы и правда не хотите присоединиться?» Долю секунды сверхправитель, казалось, колебался. Потом покачал головой. «Уж не на земле ли они этому выучились?» — подумал Джордж. «Нет, спасибо», — сказал он. Предпочитаю смотреть со стороны. Может быть, как-нибудь в другой раз. Ну что ж, если передумаете, времени у нас вдоволь. Ойли, усомнился про себя Джордж, мрачно глянув на часы. Руперт подвел друзей к маленькому, но массивному, безупречно круглому столу. Снял гладкую пластмассовую крышку, Под ней оказалось блестящее озерцо тесно уложенных металлических шариков. Скатиться им не давал чуть приподнятый бортик. Джордж понять не мог, для чего они. Свет отражался в них сотнями слепящих точек. Этот яркий узор притягивал, завораживал. У Джорджа слегка закружилась голова. Все уселись вокруг стола. Откуда-то снизу Рупер достал диск, сантиметров десяти в поперечнике и положил на блестящие шарики. «Ну вот», — сказал он, — «довольно тронут диск пальцем, и он движется без малейшего трения». Джордж подозрительно оглядел всю эту механику. По окружности стола на равных расстояниях одна от другой, но не по порядку. Нанесены буквы алфавита. Между ними, уже совсем без всякого порядка, разбросаны цифры от единицы до 9 из с двух сторон, точно друг против друга, начерчены две карточки со словами «да» и «нет». «По-моему, все это просто шаманство», — пробормотал Джордж. «Только диву даешься, как в наше время кто-то может принимать такое всерьез». Этим не слишком бурным протестом он метил в джин не меньше, чем в Руперта, и немного отвел душу. Впрочем, Руперт не скрывает, что все сверхъестественное занимает его лишь отвлеченно, с научной точки зрения. Он человек не непредубежденный, но нелегковерный. А вот джин, она порой Джорджа беспокоит. Похоже, она и впрямь воображает, будто в ясновидении, телепатии и прочей чепухе что-то кроется. Только уже съязвив насчет шаманства, Джордж сообразил, что его слова относятся и к рэшевераку. Он беспокойно оглянулся, но сверхправитель ничем не показал, что уязвлен. Разумеется, это ровно ничего не доказывало. Итак, они разместились вокруг стола. За Рупертом по часовой стрелке сидели Майя, Ян, Джин, Джордж и Бенни Шенбергер. Вне этого круга с блокнотом в руках села Рут Шенбергер. Она, видимо, почему-то сочла для себя непозволительным участвовать в этой затее. И муж туманно сострил, что иные люди... Все еще святоч тут талмут, однако она охотно вызвалась вести запись. Значит так, начал руперт. Ради скептиков вроде Джорджа вношу ясность: Есть ли тут что-то сверхъестественное? Нет ли, но эта штука действует. Лично я думаю, что причины тут чисто механические. Мы касаемся диска, и пусть даже искренне не хотим как-либо повлиять на его движение, но в игру вступает наше подсознание. Я продумал множество таких сеансов и ни разу не обнаружил ответов, которые кто-либо из участников не мог знать или угадать, хотя сами они иногда об этом не подозревали. Однако мне хочется провести сегодня опыт при несколько... В э, особых обстоятельствах. Особое обстоятельство сидела и смотрело на всех молча, но без сомнения неравнодушно. Что-то Рашеверак на самом деле думает об этих фокусах, спросил себя Джордж. Может быть, он сейчас вроде антрополога, который наблюдает религиозные обряды дикарей. Пра, все это выглядит просто... «Невероятно! Никогда в жизни он, Джордж, не чувствовал себя таким дураком. Если и другие чувствуют себя так же глупо, по ним этого не видно. Одна джин раскраснелась и явно взвинчена, но, может быть, это от выпитых коктейлей?» «Можно начинать?» — спросил Руперт. «Отлично!» Он внушительно помедлил потом, ни к кому не обращаясь, окликнул. «Есть тут кто-нибудь?» Плоский кружок под пальцами Джорджа чуть дрогнул. «Ничего удивительного? Ведь на него давят руки шестерых за столом». Кружок скользнул в сторону маленькой цифры 8 и опять вернулся на середину. «Есть тут кто-нибудь?» — повторил Руперт и прибавил более обычным тоном! — Часто до начала проходит минут 10-15. Но иногда… ТсссссссссссссссссC выдохнуло Джин! Диск двигался! Он описывал широкую дугу между карточками «Да» и «Нет». Джордж с трудом подавил смешок. Допустим, ответ будет «Нет». Что это докажет? Вспомнился старый анекдот про негра, залезшего в курятник. «Тут никого нет, хозяин. Одни мы, куры!» Но ответ оказался «да». И диск тотчас вернулся на середину стола. Теперь он будто ожил и ждал нового вопроса. Джордж невольно стал внимательнее. «Кто вы?» — спросил Руперт. На сей раз ответ последовал без запинки. Диск носился по столу от буквы к букве, как разумное существо. Да так быстро, что порой едва не ускользал у Джорджа из-под пальцев. И Джордж готов был поклясться, что никак не помогает этим движением. Он быстро оглядел друзей. Ни в одном лице ничего подозрительного. Похоже, все такое же... «Напряжение, жадно чего-то ждут, как и он сам». «Я, Э, Т, О, все!» — вывел диск и опять успокоился посреди стола. «Я, это, все!» — повторил Руперт. «Характерный ответ. Уклончиво, но поощряет к дальнейшему». «Вероятно, это значит, что здесь только и присутствует совокупность наших сознаний». Руперт минуту помолчал, видимо, обдумывая следующий вопрос. Потом снова обратился в пространство. «Вы должны передать весть кому-то из нас?» «Нет», — сейчас же ответил диск. Руперт обвел взглядом сидящих вокруг стола. «Дело за нами. Иногда он сам что-нибудь сообщает, но сейчас нам надо задавать какие-то прямые вопросы. Кто хочет начать?» «Будет завтра дождь?» — с усмешкой спросил Джордж. Диск забегал взад вперед между «да» и «нет». «Глупый вопрос», — упрекнул Руперт. «Понятно же, что где-то пройдут дожди» а в других местах будет ясная погода. Не задавайте вопросов, которые требуют неоднозначных ответов. Джордж сник. Попала. И по делом. Пускай попробует кто-нибудь другой. «Какой мой любимый цвет?» — спросила Майя. «Голубой» — был мгновенный ответ. «Правильно!» «Это ничего не доказывает», — заметил Джордж. «По крайней мере, троим из нас это известно». «Какой любимый цвет рут?» — спросил Бенни. «Красный». «Правильно, рут». Добровольная секретарша подняла голову от блокнота. «Да, но это знает Бенни. А он с вами за столом?» «Ничего я не знал», — возразил Бенни. «Еще как должен знать! Я тебе сто раз говорила!» «Подсознательная память!» — пробормотал Руперт. «Так бывает часто. Но, может быть, кто-нибудь задаст вопрос поумнее? А? Началось так хорошо! Не хотел бы я, чтобы вечер прошел впустую!» «Странно, как раз от того, что все это ничуть не походило на серьезный научный опыт, Джордж призадумался. Конечно же, объясняется это никакими не сверхъестественными причинами. Как сказал Руперт, диск просто отзывается на бессознательные движения их же мышц. Но уже это удивительно и заставляет задуматься». Никогда бы не поверил, что можно получить такие мгновенные и точные ответы. И он попытался сам повлиять на диск. Пусть напишет его имя. Он добился за главного Д. Ну и только. Дальше пошла бессмыслица. Не, совершенно ясно, что один человек не может управлять диском. Остальные в кругу это сразу поймут. За полчаса Рут записала больше дюжины ответов. Иные оказались довольно длинными. Попадались грамматические ошибки и причудливые обороты, но очень редко. Чем бы все это ни объяснялось, Джордж убедился. Сознательно он в ответах диска никак не участвует. Несколько раз увидав начало слова, он, казалось, угадывал следующую букву и тем самым смысл ответа, и всякий раз диск переносился в совершенно неожиданном направлении и писал что-то совсем другое. Порой даже весь ответ выглядел невнятицей. Ведь слова не разделялись промежутками, конец одного сливался с началом другого, и... Только когда Рут перечитывала все заново, прояснялся смысл. От всего этого у Джорджа возникло жутковатое чувство, словно он столкнулся с неким чужим властным разумом. И все же он не видел решающего, окончательного доказательства ни за, ни против. Ответы так обыденны, так двусмысленны, Как, например, прикажете понимать следующее? «Верьте, человека, природа с вами». Но порой угадывалась какая-то глубокая, даже пугающая правда. «Помните, человек не один, рядом с человеком обитают другие». «Впрочем, это же всем известно! Хотя почем знать?» Может быть, тут подразумеваются не только сверхправители. Джорджа теперь отчаянно клонила ко сну. «Давно уже пора по домам», — сонно подумал он. «Все это очень любопытно, но ничего определенного не достигли, и вообще хорошенького понемножку». Он быстро оглядел всех за столом. «Бенни, видно, тоже сыт по горло и хочет спать». Мая и Руперт сидят как в тумане, а Джин... Да, Джин с самого начала отнеслась к этой истории чересчур серьезно. Даже не по себе становится такое у нее лицо, будто ей и покончить с этим страшно, и страшно, что дальше будет. Остается один Ян. «Любопытно, как-то он относится к причудам Шурина», — подумалось Джорджу. Молодой инженер еще не задал ни одного вопроса, ничем не показал, что удивлен хоть одним ответом. Похоже, он изучает движение диска так, словно наблюдает заурядный научный опыт. Руперт очнулся от оцепенения. «Давайте еще один вопрос, и на этом кончим», — сказал он. «Ну-ка?» «Ян, ты еще ничего не спрашивал?» Странно, Ян ни секунды не колебался. Казалось, он давно уже обдумал вопрос и только ждал удобного случая. Мельком глянул на бесстрастного, неподвижного Рашеверака и спросил звонко, отчетливо. «Возле какой звезды находится планета сверхправителей?» Руперт чуть не свистнул от изумления. Бенни и Майя остались безучастны. Джин сидит с закрытыми глазами, похоже, уснула. Рашавирак наклонился поверх Рупертова плеча, заглядывает в круг. И диск тронулся. Когда он опять замер на месте, настало короткое молчание. Потом Рут спросила озадаченно. «Н-Г-С-5-4-9-6-7-2. Что же это значит?» Ей не ответили. Помешал тревожный возглас Джорджа. «Помогите мне кто-нибудь! Джин кажется в обмороке!»